Комиссар должен расстаться с своим телом. Ну, не сказать, чтобы он так уж любил оболочку своей души. Однако привык к ней за столько-то лет, и перспектива носиться по своему времени в виде бестелесной души не очень-то вдохновляла. — Хорошо, — вздохнул комиссар, — предположим, я соглашусь, но вы можете мне объяснить механизм, как это делается? Как эта душа, которой сама есть время, по стволу времени проникает в иные эпохи? Я ждал этого вопроса. Вздохнул Фламель и снова поднялся. Снова прошелся по комнате. Зажег зачем-то пару свечей. Вдруг опрометью бросился в комнату Анны, через секунду вернулся. Сказал, переведя дыхание, — казалось, все в порядке, спит. И снова молча зашагал по комнате. Наконец спросил неожиданно, а вас не удивляет, что я ничего не спрашиваю вас о вашей жизни там, в будущем, и любопытствую на сей счет? — Я не думал об этом, — честно ответил Гард. — Мне, конечно, было бы очень интересно узнать, как будут жить люди в... Э, — Кстати, вы к нам из какого века? — Из конца двадцать первого. — Значит, в двадцать первом интересно — Я сдержался. — И знаете почему? — Потому что человеку не надо знать ни свое собственное будущее, ни тем более будущее человечества. — Это почему? — удивился гард Да потому, что все в этом мире можно разделить на то, что находится в компетенции Бога, и на то, что находится в компетенции человека. Будущее — компетенция Бога, это понятно. Ему вряд ли нравится, когда лезут в его дела. Гард вдруг вспомнил, кажется, был давным-давно, как префект объяснял Августину, что на полеты в будущее приходится затрачивать энергии куда больше, чем на карамболе в прошлое. Как-то он там говорил, будущее словно скрывается от нас, прячется Занятно, что средневековый алхимик уж догадался об этом. Но все-таки один вопрос я вам задам. Голос Фламеля вывел комиссара из приятных, надо сказать, воспоминаний. — У вас с этими прыжками в будущее не происходит проблем и сложности? — Постоянно происходит. Вынужден был согласиться, Гард. — Так я и думал. Фламель даже как будто обрадовался. «Я могу, конечно, потратить несколько дней, чтобы объяснить вам то, что вы называете словом «механизм», но я совсем не хочу, чтобы открытие использовалось в ваше время. У вас ведь тоже, наверное, непростое время. Как вы догадываетесь, я знаю на несколько больше, чем вы. Я могу вам твердо сказать, что простых времен на Земле не бывало никогда. Ну, вот, видите». Зачем же вам еще мое открыть туда приносить? Я сейчас еще раз проведу ее, дочь, вы подумайте. Я могу спросить у вас совета Смотря в чем. Как вы понимаете, я думаю сейчас только об одном. Итак, как вам кажется, мне стоит доживать в вашем времени, или все же рискнуть оказаться в своем? Ламель ответил мгновенно. Я думал над этим. Я даже размышлял над тем, что вы, если не нервничать и вдуматься, не такая уж плохая пара для моей Анны, но понимаете, в чем дело? Душа!»